Глава двенадцатая Потягивая вторую порцию виски, я наблюдаю за тем, как Хэри Шмодок обустраивается в гостиной, извлекает из портфеля верблюжьей кожи разнообразные свертки и, сняв обертку, раскладывает содержимое на журнальном столике. Я только что вернулась из ванной, где, оставшись наедине с собой, дала волю слезам. Столь мучительно я не рыдала с тех пор, как потеряла Макса. Возбуждение понемногу проходит, и только ноги покалывает так, словно в них поселилась стайка электрических скатов. Издевательское напоминание о том, что, хотя служить мне, они упорно отказываются. Мои нижние конечности каким-то образом научились улавливать сигналы душевных бурь и устраивать свои параллельные бесчинства. «Готово!» — объявляет Хэри Шмодок и делает приглашающий жест «Помощь жертвам стихийных бедствий». Обвожу взглядом разложенные на столе яства. Ароматные французские сыры, брикетик фуа-гра, крошечные самосы, коробка бельгийского шоколада, плитки швейцарского линта, личи, турецкий рахат луком. И понимаю, что поторопилась, причислив Модока к аскетам. Не вздумайте отказываться, обижусь. Тогда я возьму вот это. Говорю я и беру из коробки шоколадно-кофейный трюфель. И еще один. Оказывается, я умираю с голоду. Хорошая порция сладкого – то, что доктор прописал. Как ваше самочувствие? Слышал, как я рыдала в ванной. И если да, насколько это страшно? Знаете, такие вопросы я привыкла задавать людям сама. Такая у меня работа. Вернее, была до недавних пор. Это вас мне хочется спросить о самочувствии. Как не дает забыть Беттани, Это мой профессиональный рефлекс. Мой способ узнавать людей поближе. Других я не знаю. Что ж, справедливое замечание. Говорит он с ответной улыбкой. Шоколад начинает действовать. Обволакивает и согревает меня изнутри. Справедливое замечание. Люблю это выражение. А вы? Очень уж оно британское. Честная игра во всем. Но и как же вы себя чувствуете? — В данный момент, — спрашивает он, — киваю. По забавленным вопросам он слегка хмурит лоб в раздумье. Если речь идет о теперешней ситуации, я бы сказал, что одновременно встревожен и изумлен, но к выводам еще не готов. — А в общем контексте? — Ага. Вопрос по существу. Вас интересуют, какие чувства я испытываю к окружающему миру? В данных обстоятельствах я не вижу темы важнее. Опять-таки, тревога по полам с изумлением. Правда, в то же время я чувствую себя обманутым. Жаль, что нельзя заглянуть на 50 лет вперёд, говорит он, усаживаясь в кресло с прямой спинкой. Двигается он с осторожностью человека, страдающего хроническим ревматизмом. Больше всего на свете мне хотелось бы увидеть будущее, узнать по какому пути пойдёт развитие жизни на земле. В устах главного защитника теории, согласно которой никакого развития не будет, такое заявление звучит довольно странно. Роняя я, я отпиваю глоточек виски, чувствуя, как под рёбрами разливается блаженное тепло. По всей вероятности, так и случится для гомо сапиенс как вида потеря человечеством биологического лидерства. станет началом новой эры в истории миллионов других живых организмов. Вот они-то меня и интересуют. Если таково его представление о светской беседе с дамой, то о чём ж он говорит с серьёзными собеседниками? Сунув руку в нагрудный карман, Херишмо так достаёт карманный ножик с рукояткой из рога, раскрывает его и отрезает себе скромный ломтик перенского козьего сыра. По меркам геологии существование человека всего лишь краткий миг. Продолжает он, рассматривая сыр с таким видом, будто ему предложили закуску из человеческого мозга. Моя супруга была одним из ведущих специалистов по позднему пермскому периоду, когда с лица земли исчезло практически всё живое. Но уже в следующий период жизнь с присущей эффективностью взяла своё. Замолчав, он наливает себе виски и качнув стакан, смотрит на янтарную воронку. Много миллионов лет назад хозяином планеты был листозавр, ящерообразный предок свиньи. Как и грибки, листозавры относятся к животным приспособленцам, прямо-таки созданным для жизни после потрясений. Они отлично себя чувствуют, питаясь продуктами разложения. 251 млн лет назад грибки славно папировали, как и миксины, уродливейшие твари, которые тоже не гнушаются падалью. И с чего следует? Он натянуто улыбается, словно поступает наперекор голосу рассудка. Затенённые глаза мерцают, как потускневший от времени мрамор. А следует из этого то, что с точки зрения эволюции стоит моргнуть и вы рискуете пропустить сам факт существования гомосапиенс. Мы превратимся в пустое место. Разнесённая эта мысль ему, похоже, очень нравится. Он отрезает себе ещё один ломтик сыра и отправляет его в рот. Мы до последней минуты не знали, придёте вы или нет. Взгляд глаз за тяжёлыми веками смещается чуть в сторону. Я тоже. Судя по тому, как он напрягся, за его решением стоит каприз, родившийся где-то в переплетениях его души. Каприз, дать имя которому он не может или не хочет. Лучше не настаивать. Либо он заговорит об этом сам, либо так и будет молчать. А теперь, когда вы здесь, Хэри Шмоток направляет на меня кончик ножа. Я видел своими глазами, с какой драматичной серьезностью вы воспринимаете эту замечательную девочку. Тут хочешь, не хочешь, а впечатлишься. Надеюсь только, ваш эксперимент окажется не напрасным». Если бы ты не сообщит нам недостающую информацию, мне говорили, такая информация у вас уже есть. Собственно, поэтому я и приехал. Это не отменяет моего вопроса. Вступать в игру или нет, это я решу не раньше, чем увижу свои карты, а потом ещё подумаю. Сильны мои козри или так себе. Откуда-то доносится голос Неда. Он громко улещивает Беттени. а та вопит, чтобы ее оставили в покое. Ростки сомнения крепнут. «Что он здесь делает на самом деле, этот профессор?» Нед намекнул, что даже если нам удастся убедить его в своей правоте, добиться от него реальной поддержки будет ох как непросто. Сам же гуру Зеленых причиной своего приезда назвал «любопытство». Неужели этим и ограничивается его интерес?» Долеко ли он способен зайти из одного лишь любопытства? Допустим, он упрётся, и есть ли у нас способ склонить его на свою сторону? Расскажите мне о Мире. Ответом мне служит настороженный взгляд. Вы прожили вместе долгую жизнь. Наверное, вам её не хватает. Позвольте задать вам один вопрос, как психологу. Интонация его по-прежнему игрива, но я чувствую в нём какую-то перемену. кипаю. Она хотела, чтобы её прах развеяли над водами Ганга, но часть я оставил себе. Видите ли, когда искрематория доставили урну, меня посетило странное желание. Мне захотелось съесть частицу её праха. Ага. Чёрт, и такие выбрали сизомута. Молча жду продолжения. Поедание своей половины это что? Известный науке синдром Я прочла пару статей на эту тему. Хотите верьте, хотите нет, но это довольно распространённое побуждение. Думаете, это сродни каннибализму? А вы? Мой внутренний суд присяжных ещё заседает. Ваше желание быть с ней не преступление. Наверное, в этом есть своего рода утешение возможность даже после смерти оставаться одной плотью. Значит, вы поддались искушению. Он улыбается, обнажив зубы того же оттенка, что и клавиши старинного рояля. «Доктор Мелвиль говорил мне о ваших талантах». Заливаюсь краской, а мой собеседник вынимает из своего портфеля баночку из-под варенья, наполненную пеплом. Благоговейно поднимает ее повыше, затем усмехается. «Квинтэссенция миры». И тут ни с того ни с сего меня охватывает сильнейшее любопытство – что он делает с прахом жены, посыпает им еду как приправой или глотает будто лекарство. Ситуация требует дипломатии. Наверное, она была сильной личностью, как и я. Она считала, что загробная жизнь бывает только одна органическая. Я не страшусь смерти и вида изменения материи, живых тканей в минералы тоже, но вы гораздо моложе меня. Значит, вы добились всего, к чему стремились. Я пришёл к определённым выводам касательно нашего вида и его судьбы, к выводам, которые большинство предпочитает не слышать. Вы создали целое движение с самодостаточными поселениями по всей планете. По-моему, к вашим идеям прислушивались многие, к сожалению, не так внимательно, как хотелось бы. Старческие губы складываются в суровую линию. Он похож на черепаху. У вас с мирой нет детей. Полагаю, этот выбор был вашим личным ответом. Зачем множить заложников будущего, которое просматривается так ясно? Люди стараются избежать лишнего горя и своего, и чужого. По привычке я делаю мысленную зарубку. Показательно, что он говорит не я и не мы, а определенное – люди. В мире и без того тесно. И тем не менее бездетные всегда становятся объектом нападок. Какая ирония, что человека называют эгоистом за решение, которое по сути своей бескорыстно.